Тогда давай договоримся. Из двух мотоциклов мне понадобится только один, а к нему уроки вождения. Второй заберешь ты и научишь меня ездить. Ну как, согласен? Здорово! В слове прозвучало как минимум три «Р». Кстати, а водить-то тебе можно? Когда день рождения? Ты благополучно его пропустила, изображая гнев, Джейкоб сузил глаза. Мне уже шестнадцать. Можно подумать, возрастное ограничение играло для тебя хоть какую-то роль, пробормотал я. — Извини, что не поздравила. — Ничего страшного, я тоже пропустил твой праздник. — Сколько тебе стукнуло? — Сорок? — Почти, — фыркнул я. — Давай устроим вечеринку и отметим два дня рождения сразу. На свидание приглашаешь. При заветном слове темные глаза вспыхнули. Все ясно, пора сбавить обороты. Зачем подавать мальчику пустые надежды? Давно я не была такой живой и беззаботной. Даже забыла, как себя контролировать. «Может, отметим, когда мотоцикл будет готов?» — осторожно предложил я. «Договорились». «Ну, когда привезешь стальных коней?» смутившись я закусила губу. «Вообще-то они уже в пикапе». «Отлично!» — совершенно искренне воскликнул Джейкоб. «А если Билли увидит нас с мотоциклами?» «Будем осторожны!» — подмигнул Джейкоб. Огибая гараж с востока, мы старались не выходить из-за деревьев и в то же время двигаться как можно естественнее. Кто знает, вдруг били смотрит на нас в окно. Джейкоб быстро выгрузил мотоциклы и по одному подкатил кустам где пряталась я. Невероятно, даже не устал. А ведь харлей довольно тяжелые. Не такая уж и рухлядь, — объявил Блэк, когда мы толкали стальных коней к деревьям. Например, этот после ремонта можно будет неплохо продать. Перед тобой древний Харлей Спринт. Он твой. Ты серьезно? Абсолютно хотя вложения здесь потребуются». Нахмурившись, парень смотрел на почерневший металл. «Нам придется копить на запчасти». «Нам ничего не придется», — покачал головой я. «Я заказываю ремонт, значит, и запчасти покупаю я». «Ну, не знаю», — пробормотал Джейкоб. «У меня есть кое-какие сбережения. На колледж копила». «Подумаешь, колледж. На нормальное место все равно не хватит. Да и с Форкса уезжать не хочется. Ну, потрачу немного, разве страшно?» Джейкоб согласно кивнул, по его мнению, очень разумно. Пока мы переносили мотоциклы в гараж, я думал, как мне повезло. Только подросток согласился бы чинить древние, неизвестно где купленные мотоциклы тайком от родителей на деньги для колледжа. Глава шестая. Друзья. Мотоциклы даже прятать не пришлось, мы просто перетащили их в гараж, били на его инвалидной коляске, по заросшим высокой травой кочкам ни за что не пробраться. Красный Харли, тот, что предназначался для меня, Джейкоб начал разбирать незамедлительно, а чтобы я не сидела на земле, открыл пассажирскую дверь Рэббита. Во время работы парень трещал без умолку, так что для поддержания разговора вполне хватало ага и угу. Пришлось выслушать подробнейший отчет о школе, любимых предметах и двух приятелях квил и Эмбри, перебил я. Необычные имена. квил имя семейное, а Эмбри назвали в честь какого-то актера. подробности не знаю, парни просто звереют, когда им задают подобные вопросы, любого фарш готовый изрубить. — Хорошие у тебя друзья, — изогнула я бровь. — Они правда классные, если не доставать с именами. В ту самую минуту послышался низкий мужской голос Джейка. — О, нет, — простонал парень. Несмотря на смуглую кожу, было видно, как щеки заливает румянец. Легок на помине. — Джейк, ты здесь? Теперь голос звучал куда ближе. «Да, да», — тяжело вздохнув, — ответил мой приятель, — повисла неловкая пауза, и в гараж вошли два высоких смуглых парня, один ростом почти с Джейкоба, гладкие черные волосы разделены на прямой пробор, с левой стороны одна прядь убрана за ухо, второй чуть пониже и покрепче, белая футболка растянута на широкой мускулистой груди, а волосы такие короткие, будто их стригли машинкой. Увидев меня, оба замерли. Потом тот, что повыше насмешливо глянул на нас с Джейкобом, а Крепыш улыбнулся. «Привет, ребята!» — без особого восторга проговорил Джейкоб. «Привет, Джейк!» — не сводя с меня взгляда, отозвался коренастый. В темных глазах плясали бессинята, и мне пришлось улыбнуться в ответ. «Привет!» — подмигнул он. «Квилл, Эмбри, это моя подруга Белла. Кто есть кто, неизвестно, но парни многозначительно переглянулись. «Дочка Чарли?» — протягивая руку, спросил Крепыш. «Да, верно». Сжимая его ладонь, кивнул я. «Я Квилл Атера!» — церемонно представился Крепыш, выпуская мою руку. Рада знакомству Квилл. «Привет, Белла! Я Эмбри. Эмбри Коул!» Хотя ты, наверное, уже сама догадалась. Помахав рукой, Эмбри спрятал ее в карман джинсов. «Приятно познакомиться!» — кивнул я.